Глава 17. 17 марта 2017 года. 19:15. Когда темнота и туман в голове начали рассеиваться, первой оформившейся мыслью стало: "Опять Настасья?" Юля помнила, как сняла трубку домофона и нажала кнопку, даже не спрашивая, кто пришёл, отперла входную дверь, дожидаясь курьера, потом услышала, как на этаж приехал лифт, а по коридору кто-то прошёл. Только звонок почему-то так и не зазвонил. Поэтому она высунулась в коридор проверить, кто приехал. Дальше было смутно, но чем больше прояснялось в голове, тем увереннее она вспоминала, как её схватили и зажали чем-то рот. Потом она провалилась в беспамятство. Теперь, медленно приходя в себя, Юля понимала, что у неё связаны руки и ноги, стянуты пластиковыми хомутами. Сама она лежала на боку в каком-то очень холодном помещении. Но её заботливо завернули во что-то мягкое и тёплое. В помещении, где она находилась, было довольно сумрачно. Здесь не было окон, только пара дверных проёмов, надёжно завешенных чёрной плёнкой. По углам горело несколько свечей, разгоняя мрак и позволяя увидеть голые серые стены и строительный мусор, убранный ближе к ним. Портал. Ну, конечно, как могло быть иначе. Юля попыталась пошевелиться. Но тело едва слушалось, казалось чужим и слишком тяжёлым. Удалось повернуть только голову, достаточно чтобы увидеть человека в чёрном балахоне, рисующего что-то кисточкой на полу. Он немного поменял позу, и Юля узнала контейнер в его руке, в которой он макал кисть. В такой же убийца сливал кровь из разрезанного горла пропавшего парня. Юля дёрнулась, инстинктивно, поскольку смысла в этом движении не было. Она всё равно не смогла бы не встать, ни убежать. Но это движение привлекло внимание мужчины. Он бросил на неё взгляд из-под глубоко надвинутого капюшона и продолжил рисовать. Уже очнулась? удивился он. Ладно, так даже лучше. Голос был знаком, удручающе знаком, но мысли текли слишком вяло. Мозг работал даже не в полсилы, а максимум на одну восьмую, Поэтому выцепить из памяти соответствия Юля не смогла, пока мужчина не закончил со своими художествами. Он отставил контейнер с кровью в сторону, выпрямился и скинул капюшон. Юля тихонько охнула, снова бессмысленно дёрнувшись. На неё, слегка ухмыляясь, смотрел Артём Фёдоров. Вы Выдохнула она хрипло и немного недоверчиво. Старший брат Влада совершенно не вписывался в образ серийного убийцы, каким она его себе представляла. Впрочем, это объясняло внезапную щедрость с клиникой врачом и операцией, как и то, почему Владу нужно было уехать прямо сегодня. Артём просто удалил его из города, чтобы брат не мешал. Представь себе, хмыкнул Артём, приближаясь к ней. Юля попыталась откатиться, но тут же уперлась в стену, рядом с которой лежала Её взгляд метнулся к груде каких-то каменных обломков, один из которых мог бы стать оружием для самозащиты, но дотянуться до них в её положении не было шансов. Я же говорил, что со временем всё расставляю по местам. Он схватил её за руки и потащил по полу. Одеяло, в которое она была завёрнута, слетело, видимо, больше согревать её не имело смысла. И твоё место здесь. Артём отпустил её руки, но только для того, чтобы развернуть теперь уже засвязанные ноги. Юля вяло попыталась брыкаться, но связанные конечности всё ещё подчинялись с трудом. В то же время туман в голове начал рассеиваться быстрее, когда холод стал гораздо ощутимее. Теперь она чувствовала ледяной пол всей поверхностью спины. Вот так, выдохнул Артём, отходя на шаг и любуясь видом. А ты, наверное, думала, что с Владом тебе выпал золотой билет в красивую жизнь? Как бы не так, девочка. Ты годишься только как расходный материал. Я понял это ещё тогда, в ноябре, когда ты мало того, что не выполнила моё поручение, так ещё и послала меня. Ты меня. Я уничтожал людей за меньшее. Юля прикрыла глаза и попыталась облизнуть пересохшие губы, чтобы ответить хоть что-нибудь, а память в этот момент услужливо подсунула ей события этих дней. Её первый разговор с Артёмом, когда он перехватил её у подъезда, и второй, По телефону, когда они с Владом так и не поехали на юбилей его отца, вспомнилось и кое-что другое звонки по ночам от погибшей Ирки. Тогда она не связала эти события, но теперь осознала, что в первый раз подруга звонила с того света в ночь после её знакомства с Артёмом, а в последний накануне несостоявшегося визита на семейный праздник. Тогда ей удалось расслышать обрывки фразы: ю "Юка" би ись. Юлька, берегись. Это можно было отнести к поджидавшей её опасности со стороны сумасшедшей девицы, называвшей себя куклой. Но теперь всё виделось иначе. Именно в тот день после звонка, Юля, огорчённая разговором с Владом, весьма резко ответила Артёму. Звонки Ирки после этого прекратились, потому что предупреждать её о чём-то стало поздно. Артём, убивший Иру, уже выбрал одну из своих следующих жертв Юлю. Он поймёт. С трудом прохрипела она, откашлялась, сглотнула и после смогла произнести уже более внятно. Если любите меня, Влад поймёт, что это вы, что вы специально выманили его из города. Артём улыбнулся. В этой улыбке было столько торжества и нездоровой гордости, что Юля стала не по себе. Не хочу тебя расстраивать. Хотя кому я вру? Очень даже хочу. Так вот. Влад знает, что это я. Он вспомнил, поэтому пришлось признаться. Я дал ему выбор: остаться и умереть или уехать и не мешать мне. Он благоразумно выбрал второе. Так что сейчас он как раз или ждёт посадку, или уже входит в самолёт. И даже если потом он захочет обвинить меня, У него ничего не выйдет. Куча людей, в том числе несколько полицейских, видели, что я был на мероприятии Беккера в гостинице. А значит, никак не мог похитить и убить тебя. А после шоу, что я там устроил, вряд ли кто-то вспомнит, присутствовал ли я на самой презентации. Я заходил в зал, я из него потом вышел. А один крошечный служебный вход, который должен был быть заперт, никто даже не заметил. Юля снова прикрыла глаза и покачала головой, не веря, что Влад мог бросить её в городе с маньяком, просто молча уйти с пути свихнувшегося брата. "Думаешь, я блефую?" По-своему понял её реакцию Артём. "Совсем нет. А людям вроде меня сходят с рук практически любые преступления". Она заставила себя посмотреть на него и заметила, что в его руке уже блеснул нож. "А когда я закончу ритуал, продолжил Артём с улыбкой. Я получу такую силу, что надо мной вообще не останется другой власти. Печально, что ты действительно веришь в это, раздался из-за его спины голос, который никто из них сейчас не ожидал услышать. 17 марта 2017 года. 19:20. За призрачным провожатым Влад шёл так быстро, как только мог, но на лестнице где-то после седьмого этажа начал безнадёжно отставать. Выбиваясь из сил, он, конечно, старался держать себя в форме, но она всё равно уступала лёгкости бестелесной сущности. Поэтому постепенно очертания пропали из вида. И на тринадцатом этаже Влад прекратил подниматься просто по наитию. Почему он сразу не подумал об этом месте? Ведь всё происходило именно здесь. Потому что нигде в окнах Игорь не увидел света, а ритуал едва ли можно провести в кромешной темноте напомнил он себе. Но призрак всё равно вёл его куда-то сюда, и Влад обязан был проверить. У него не было ни плана, ни даже просто понимания, что будет делать, если найдёт Артёма и Юлю. Понятно, что против зрячего брата он практически бессилен. Да и из оружия у Влада только трость. В сложном виде, конечно, вполне тянет на палку, но если у Артёма хотя бы нож, как в лагере или у колодца, то ему крышка. Не говоря уже о топоре. На этаже Влад немного растерялся. Призрака он так снова и не увидел, а в том месте, куда они ходили с Юлей, всё было тихо. Он уже решил, что надо подняться выше, когда где-то раздались голоса. Точнее, один голос, мужской. Он звучал дальше по коридору, и Влад двинулся вперёд, ориентируясь на него. А потом он увидел Артёма. Даже лучше, чем призрака, почти так же ярко, как в своё время Нурединова. Силуэт Артёма буквально светился в мрачной пустоте. Видимо, ритуал был в процессе, потому что рядом с ним у самых его ног горели и чёткие линии пентаграммы. Голос Юли Влад не слышал, но Артём явно разговаривал с ней. И судя по тому, как держал руку, он собирался вот-вот закончить начатое, перерезав жертве горло. Кажется, Влад однажды рисовал это. Юлю с перерезанным горлом внутри пентаграммы. Времени придумывать что-то не осталось совсем. Влад лишь сложил трости и шагнул вперёд, ориентируясь на сияющую фигуру. Почувствовал кончиками пальцев плёнку, надавил на неё сильнее, когда понял, что она чем-то зафиксирована, и секунду спустя оказался, как он надеялся, в помещении ритуала. Печально, что ты действительно веришь в это, прокомментировал он последнюю фразу брата. Тот обернулся к нему, удивлённо выдохнув, а рядом радостно вздохнул кто-то ещё. "Юля", позвал Влад. Ты в порядке? Он действовал наугад, что практиковал довольно часто. По рассказам Юли, Влад знал, что его взгляд фокусируется как у зрячего, когда он смотрит на видимое лишь ему. И сейчас это могло сбить Артёма с толку, особенно если будет казаться, что Влад видит и Юлю тоже, хотя он лишь догадывался, что она там. В предыдущих ритуалах жертва находилась внутри пентаграммы. Всё это хоть немного, но увеличивало его шансы. Я цела. Отозвалась Юля. Её голос дрожал не то от страха, не то от холода. Я знала, что ты придёшь. Влад выдавил улыбку, продолжая смотреть на замершего в нерешительности Артёма. Полиция тоже скоро будет здесь. Так что, Тём, всё кончено. Остановись. Ты врёшь, спокойно отрезал Артём, наконец придя в себя. С тобой очевидно нет даже твоего телохранителя. А Полиция, насколько мне известно, слишком занята псевдовзрывом в башне гостиницы. Так что зря ты сюда пришёл, Влад. Мог бы ещё жить. и жить. Я ведь предупреждал тебя. Во второй раз щадить не стану. Во второй? разве это не третий? удивился Влад, пытаясь потянуть время. А как же кладбище, где ты бросил меня замерзать, но всё же оставил шанс выжить? Это был не я. Это была инициатива Олега и Татьяны. Они не рискнули убить тебя, но то ли пытались запугать, то ли просто надеялись, что ты не сможешь выбраться, и это спишут на несчастный случай. Я бы не стал обрекать на такую долгую и неприятную смерть брата. Как же ты до такого дошёл, Тём? В голосе Влада прорезалась горечь, когда память на мгновение вернула его в детство. Ты ведь был другим. Да, ты всегда стремился стать лучшим, первым, но не так. Ты был моим кумиром, моим героем. Я обожал тебя даже больше, чем отца, пока не появилась Кристина, едко ответил Артём, но в этой едкости Владу тоже почудилось эхо горечи, старые обиды. Это же совсем другое. Для Тины я был старшим, а ты стал уже совсем взрослым, до тебя было не дотянуться. Но я любил тебя, и Анна тебя любила, и отец, и Кристина тоже любила бы, если бы ты хоть немного ей позволил. Меня никто и никогда не любил. Зло процедил Артём. Ты проецируешь на меня то, что чувствовал сам. Это тебя все любили и жалели. Конечно, бедный Владик, сиротка практически с рождения. Ведь все знали, что она умрёт. Умрёт, если родить тебя. И она выбрала смерть, хотя у неё уже был я. И Я был к ней по-настоящему привязан. Но она предпочла бросить меня, чтобы родить тебя. Она умерла, чтобы ты жил. Я слышал, как взрослые шептались на её похоронах. Мать не могла поступить иначе. И мне было смешно. Смешно и гадко слышать это, потому что моя мать бросила меня ради мужика с красивым домом и деньгами, а отец даже смотреть на меня долгое время не мог, потому что видел во мне её, и каждый раз вспоминал это предательство. Так что не надо рассказывать, кто и как меня любил. Так дело в этом. Это месть обиженного ребёнка. Все эти люди умерли потому, что твоя мать сбежала с любовником, или потому что моя не стала прерывать беременность. Артём, тебе уже за сорок. Давно пора перерасти это. Мне всё равно, что ты думаешь. Неважно, что думаю я. Задумайся сам. Дело не в том, кто тебя любил, а кто нет. И даже не во власти и богатстве, которые ты так жаждешь. В глубине души ты знаешь, что этот ритуал тоже кончится ничем потому что всё это просто глупость. Тебе нравится убивать. Вот в чём дело. Тебе нужна помощь. Профессиональная помощь, Артём. Иначе ты будешь проводить эти ритуалы снова и снова. И это никогда не закончится, потому что тебе нужна не власть. Тебе нужен кайф, который ты испытываешь в процессе. Кайф, который тебе не смогли дать ни бизнес, ни деньги, ни женщины. заткнись. заорал Артём. Хватит этой душеспасительной чуши. Думаешь, я не понимаю, что ты делаешь? Ты просто тянешь время, но это бесполезно. В этот раз у меня очень широкое окно, но всё равно пора заканчивать. Артём сделал шаг в его сторону, и в ту же секунду Влад увидел, как в пентаграмме появилось очертание лежащей на полу девушки. Это могла быть только Юля. Но почему она вдруг наполнилась светом, он не знал. Тогда самое время уравнять ваши шансы, заявила Юля, но в её голосе Владу почудились совершенно незнакомые интонации. Следом кожа коснулась лёгкое дуновение ветра а носа, запах погасших свечей. Фигура Артёма едва заметно заметалась, словно что-то снова сбило его с толку, и Влад понял, что произошло. В помещении стало темно. Теперь они находились на его территории, где у Влада было достаточно преимуществ. И он бесшумно шагнул в сторону Прежде чем кинуться на брата, чтобы воспользоваться ими, в полной мере. 17 марта 2017 года. 19:25. Появление Влада вызвало такой всплеск адреналина в крови, что Юля наконец полностью вырвалась из мутной сонливости. Конечно, на самом деле она не знала, что он придёт, а потому успела мысленно попрощаться с жизнью. Но его появление заставила поверить в возможность чудесного спасения. Ведь такое уже случалось несколько раз. Почему не может произойти снова? Смущало только, что Влад один. Но раз он пришёл, значит, у него есть план. От холода немело тело. И Юля не сомневалась, что для неё всё закончится как минимум простудой, а то и бронхиты не избежать, но это всё же было лучше, чем перерезанное горло. Однако холод играл против неё. Если сначала он бодрил, то теперь лишал сил. Стоило адреналину схлынуть, как она снова отключилась. Но должно быть ненадолго, потому что когда она снова пришла в себя, изменилось не так много. В помещении стало очень темно, запахло тлеющими фитилями свечей, рядом слышались звуки борьбы, а она не успела замёрзнуть до смерти. Юле понадобилось не больше десяти секунд, чтобы понять ситуацию. Кажется, Настасья снова перехватила контроль ненадолго, поэтому она и провалилась в забытие. Но что ведьма сделала в этот раз? Погасила свечи. Зачем? Ответ напрашивался только один. Чтобы помочь Владу. Ведь он и так ничего не видит, а если ослепить Артёма, они окажутся почти на равных. Почти, потому что Влад к слепоте уже привык. Юле вдруг пришло в голову, что сила Настасьи прежде проявлялась, когда была нужна Владу. Она помогала найти его на кладбище, а в лагере освободила только тогда, когда Влад тоже попал в беду. И вот сейчас это продолжалось. Помоги мне освободиться, пожалуйста, мысленно взмолилась Юля, отчаянно надеясь, что её догадка окажется верна. Он без меня не справится. Одновременно она задергала руками и ногами, словно могла разорвать пластиковые хомуты. Эти действительно лопнули. Предварительно так нагревшись, что едва не оставили на коже ожоги. Но это были такие мелочи. Главное, Юля освободилась и теперь могла встать. Хоть без освещения ей было нелегко сориентироваться. Она едва выпрямилась, прислушиваясь, чтобы понять, где именно находятся Артём и Влад. Когда последний сдавленно не то охнул, не то вскрикнул, и звуки борьбы моментально стихли. Юля резко втянула в себя воздух и тут же зажала себе рот рукой. Артём тем временем чиркнул зажигалкой, выдав своё местоположение. Но огонёк не вспыхнул, поэтому он не успел увидеть, что Юля уже на ногах. Он стоял к ней спиной, не воспринимая как угрозу. Когда он чиркнул колесиком во второй раз, она увидела и корчащегося на полу Влада, а заодно вспомнила и о груди каменных обломков, которые приметила ранее. Когда Артём чиркнул зажигалкой в третий раз, пламя наконец загорелось. А Юля была уже рядом с кучей. За дверь своей квартиры она, конечно, выходила в тапках, но они потерялись где-то по пути, поэтому теперь на ней были только толстые домашние носки, которые позволяли двигаться практически бесшумно. Правда, ног она в них уже почти не чувствовала, но сейчас это мало её заботило. Схватив обломок покрупнее, она ударила Артёма по затылку. Одновременно боясь, что силы удара не хватит, и мужчина останется в сознании, и что удар окажется слишком сильным, и она убьёт его. Артём даже не вскрикнул, только охнул и рухнул на пол, выронив зажигалку. Огонь моментально погас. Снова стало темно. Но Юля уже знала всё, что ей было нужно. Найдя на полу Влада, она потянула его за руку, заставляя подняться. Давай, вставай. Скорее надо бежать. 17 марта 2017 года. 19:27. Паника и суматоха заставили Соболева на время забыть о звонке Влада и его просьбе. Приоритетом стало вывести из здания людей, оказать помощь, если кто-то пострадал, вызвать пожарных и скорую помощь, а потом разобраться. Что же чёрт побери произошло, если они проверили всё здание, а помещения, связанные с мероприятием, так и вовсе трижды на наличие взрывчатых веществ? Впрочем, через какое-то время стало понятно, что взрыва всё-таки не было. Ни осколков, ни разрушений, ни пожара, лишь несколько ярких вспышек, громких хлопков и много едкого, но в целом относительно безопасного дыма. Отвлекающий манёвр. Едва это словосочетание оформилось в голове полицейского, он принялся разыскивать по карманам смартфон, опасаясь, что мог вообще его потерять в сутолоке. Но нет, повезло аппарат лишь притаился в кармане пиджака. Первое, на что Соболев обратил внимание, было время. Оказывается, со звонка Фёдорова его прошло порядочно, пока он с другими полицейскими решал срочные вопросы, выяснял обстоятельства произошедшего и оценивал уровень угрозы. Во вторую очередь его внимание привлекли три неотвеченных вызова и одно голосовое сообщение, всё от того же Фёдорова. Прикладывая телефон к уху, чтобы прослушать сообщение, Соболев уже искал в толпе, пока ещё в основном растерянных, а не раздражённых людей, старшего из братьев Фёдоровых, одновременно пытаясь вспомнить, когда видел его в последний раз. По всему выходило, что это было ещё до того, как погас свет. А потом Артём Фёдоров словно растворился. На записи его младший брат сообщал Соблеву, что они с Игорем уже добрались до портала. Телохранитель отправился осматривать подвал, предположив, что ритуал проводят там. Но нечто повело Влада куда-то наверх. Он не уточнил, что именно, видимо, полагая, что Соболь всё равно не поверит. В конце он попросил как можно скорее прийти к порталу, найти Игоря и помочь им с Юлей. Сам понимаешь, у меня мало шансов против серийного убийцы, даже если это мой брат. Я постараюсь его отвлечь и задержать до вашего прихода, но сообщение на этом обрывалось. Влад не стал заканчивать мысль или на что-то отвлёкся, но смысл и так улавливался. Соболев ещё не забыл про предсказание, о котором тот ему недавно поведал. На глаза наконец попался Беккерс, с которым Артём Фёдоров разговаривал перед тем, как всё началось, поэтому Соболев ринулся к нему. Где Фёдоров? Что? Беккерс скользнул по нему слегка шальным взглядом, а потом беспомощно оглянулся. Артём Фёдоров, он был с вами. Вы его видели после того, как погас свет? Бейкер растерянно пожал плечами. Кажется, мы выходили вместе, но потом он куда-то исчез. Не знаю, я не видела его с тех пор. Чёрт. Процедил Соболев, разворачиваясь чуть не бегом, бросаясь к реке, на ходу соображая, по какому мосту лучше её перейти, чтобы быстрее добраться до портала. 17 марта 2017 года. 19:30. С пола Влад поднялся неожиданно тяжело. Юля взяла его под руку, чтобы направлять, хотя сама ничего не видела, но она хотя бы помнила, где находится дверной проём, из которого Влад появился. Там стало быть и выход. Считанные секунды они оказались в уже знакомом коридоре. Юля подозревала, что где-то здесь должна быть другая лестница, но искать её в темноте, имея за спиной убийцу, который может прийти в себя в любой момент, она не стала. Предпочтя пусть и более длинный, зато известный и верный путь. Но Влад от чего-то ступал неровно, его сильно шатало, и это трудно было объяснить дезориентации слепого человека. Где-то на полпути он споткнулся и снова рухнул на пол. Юля потянула его за руку, но Влад не встал, лишь перекатился, упираясь спиной в стену и остался сидеть, тяжело дыша и пытаясь подавить рвущийся наружу стон. Здесь в коридоре тоже было темно, но всё же привыкшие глаза различали хотя бы общее очертания предметов, людей и дверных проёмов. Юля видела, что Влад прижимает руку к животу, и в глубине души, даже понимая, что произошло, Но мозг пока отрицал это знание. Влад, вставай, нужно идти. Тихонько проскулила она, опускаясь на колени рядом с ним. Голос прозвучал жалко, но говорить нормально она уже не могла. Холод и страх делали своё дело. Она видела, как он помотал головой. Не могу. Иди сама. Я не оставлю. Я не могу идти, Юль. сдавленно объяснил Влад. Я ранен. Не слеп. Мне не спуститься с тринадцатого этажа по лестнице. Я буду только тормозить тебя. Беги, пожалуйста, пока он не очнулся. Игорь где-то внизу. И Соболев. Надеюсь, он придёт. Она протянула к нему руки, коснулась ладони, которую он прижимал к левому боку, почувствовала липкую жидкость на ней. Кровь. Я никуда не пойду без тебя, упрямо повторила она. Он убьёт тебя. Он уже меня убил. Ей показалось, что Влад усмехнулся. Я знал, что так будет. Всё сбывается. Смотритель был прав. Ты прости меня за всё, что я сказал тебе днём. Я так совсем не думаю. Но сейчас ты должна уйти. Юля покачала головой, чувствуя, что голос окончательно ей отказал. Горло перехватило, слёзы душили, дрожь сотрясала всё тело. Даже если бы хотела, она сейчас не смогла бы встать и побежать. В памяти воскресал образ из сна, в котором она видела с распростёртым на полу, мёртвым. Он сказал: "Я знал, что так будет". Знала и она, просто не хотела верить. Той ночью она безудержно рыдала, потому что это был не просто сон. Её вновь захлестнуло тем же отчаянием, которое она испытала тогда, отчаянием и чувством беспомощности, потому что она ничего не могла сделать. Помоги. Снова взмолилась Юля про себя, обращаясь к Настасье. Если можешь, помоги. Спаси его и забирай себе моё тело, хоть сразу. Я не буду сопротивляться. Влад повернул голову и вздрогнул. Свободной рукой вцепился в Юли и попытался её оттолкнуть. Он уже скоро будет здесь, Юля. Уходи. Она тоже повернула голову в ту сторону, где остался Артём. Но то, что увидел или услышал Влад, оказалось ей недоступным. Зато её ухо коснулся другой звук, донёсшийся с противоположного конца коридора. И он был настолько неправильным, неестественным, что все мысли разом вылетели из головы. Это было гудение лифта, поднимающегося в шахте. Откуда здесь работающий лифт? пробормотала Юля, вспоминая другой свой сон, тот, что снился ей осенью. И услышала, как Влад тихо, почти обессиленно велел: беги. 17 марта 2017 года. 19:33. Резкая боль в затылке оглушила, выбила землю из-под ног, но в глубокий обморок Артём Фёдоров не провалился. Сквозь звон в ушах он слышал, как девчонка велела его брату подниматься, сказала, что надо быстрее уходить. Но он знал, далеко они не уйдут. Нож остался в его руке. Но он чувствовал, как тот проткнул чужую плоть. Однако долго разлёживаться тоже было нельзя. Ему нужен не Влад. В качестве жертвы он совершенно не подходит. Ему нужна она. Поэтому, тряхнув головой, Артём сначала встал на четвереньки, замер ненадолго, дожидаясь, пока мир перестанет вращаться, а потом поднялся на ноги. Нож в процессе всё-таки выпал, поэтому пришлось присесть на корточки и нашарить его в темноте. Когда Артём снова выпрямился, его пошатнуло. Чёрт, дрянь! Из-за неё, он наверняка, заработал сотрясение мозга. Ничего. Она ответит и за это. Первые шаги дались нелегко, но оказавшись в коридоре, где было чуточку светлей, Артём быстро сориентировался и двинулся вперёд. Сначала ему показалось, что коридор пуст, и это выглядело подозрительно. Не могли они так быстро добраться до лестницы? Или рана Влада оказалась недостаточно серьёзной? А может быть, они спрятались? в одной из заготовок для будущих квартир. Тогда ему нужен источник света, чтобы их найти. Оставалось надеяться, что всё внимание сейчас направлено на другой берег реки, и свет в портале никого не привлечёт. Однако, прежде чем Артём успел нашарить в кармане смартфон, в конце коридора вспыхнул свет. Если быть точным, то вспыхнул он за поворотом, где-то в районе лифтовых шахт, но попал и в коридор, а за одной на фигурку растерянной девицы за которой Артём гнался. Юля испуганно обернулась, видимо, услышав его, и рванулась вперёд. Артём бросился следом, торопясь успеть. Он преодолел весь коридор в считанные секунды, свернул за угол и ринулся к открытым дверям лифта, в который Юля забежала секундой раньше. Теперь то она от него никуда не денется. И только когда механические дверцы сомкнулись за его спиной, затуманенный ударом по голове мозг осознал происходящее. Лифт. Откуда чёрт побери здесь взялся лифт? Здание ведь не достроено, шахты были пусты, здесь даже электричества нет. Лифт тем временем поехал вниз, стремительно, словно собирался преодолеть несколько десятков этажей. Забившаяся в угол кабины девушка тихонько рассмеялась, и смех этот прозвучал до того жутко, что у Артёма похолодело внутри. Она обернулась, меняясь на глазах. Вместо современной одежды, джинсов и простенького свитера на ней оказалась белая свободная сорочка в пол, немного не доходящая до босых ступней. Прямые чёрные волосы упали ниже плеч, а на землисто-сером лице растянулись в плотоядной улыбке почти чёрные губы. Артём отшатнулся, инстинктивно желая выбраться из лифта, но пути назад давно не было.